Ночь не спала, и таблетки не помогали. На следующий день Миркас, начальник нины и друг покойного Серёжи, велел зайти к нему после обеда. Он взял её к себе в контору после смерти Сергея, платил хорошие деньги, хотя как добрал понятия не имел, как точно и аккуратно Нина в любой работе, а в делопроизводстве вообще царь и пох. Он вызвал её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 — Бессонница — тоже болезнь. Может, тебе отдохнуть надо? В Тунис, на Канары. Ну, куда там девушки отдыхать еще едут? Фирма оплачивает. Возьми неделю, десять дней. На тебя смотреть невозможно. Он говорил не то раздраженно, не то призгливо. А Нина все выше задирала подбородок. Потом он скривился, сморщился и...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 сочувствие его, видимо, улетучивалось и к концу рассказа. Он обычным своим начальническим голосом отрубил: "Значит так. Как только появится, сразу звони мне на пейджер. Я с ним разберусь". Слухи про Миркоса ходили такие, что разборки он производить умеет. Возможно, до кота эти слухи тоже докатились, потому что он На глаза несколько дней не показывался, хотя своим вниманием Нину к квартиру не оставлял. Как-то уйдя на работу, Нина не затворила дверцу шкафа, и подлец, конечно, воспользовался её оплошкой, нагадил в шкафу. Бедной Нине пришлось волочить весь свой немалый гардероб в химчистку, но и после ей всё чудился кошачий запах, и это было ужасно. Но всё-таки настал день Когда Кот, как ни в чём не бывало, встретил её в кресле. Она сразу же позвонила Миркасу. Миркас приехал ровно через 20 минут, и всё это время глубоко подавленная Нина просидела в ванной на табуретке. Ни слова не говоря, Миркас направился к креслу. Но эти ребята оказались равными противниками. Миркас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 не поняв намерений Миркаса. Все равно опять придет. Окровавленный Миркас держал кота за шкирку, а кот драл его всеми четырьмя. Нина в ужасе прижалась к двери. Крови она не выносила. Прохрепев тихое зловещее ругательство, Миркас размахнулся и швырнул кота через балюстраду балкона. Нина отчетливо уловила мгновение, когда...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 Тем временем приближалась годовщина Серёжиной смерти. Принять надо было человек 30 и никак не будь а по-хорошему. Мирка тоже про годовщину помнил. Всю неделю он ходил злой как чёрт, рука у него нарывала, кололи антибиотики. Однако, проходя мимо Нининого стола, положил перед ней конверт. В ресторан завёз или дома устраиваешь? Гордость Нины пострадала ужасно. При Серёже её так не унизили бы. Но опомнилась от приступа несұразной гордости, отвела свои бесподобные волосы с лица. Спасибо, Толя. И купила ещё поросёнка, и угрей, и полкило икры.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 Вечером всё получилось как нельзя лучше. Столы богатые и красивые, как Сергей любил. Пришли все, кого Нина хотела видеть: Серёжины друзья, его двоюродный брат с семьёй и одинокая заловка, которая Нину не долюбливала, и Мирка с пришёл со своей старой женой, не избалованной Викой, а вовсе